Глава 41 первая. Выгодное предложение. К городу они пришли в темноте и направились сразу в ту его часть, до которой фонари еще не добрались и вряд ли когда-нибудь доберутся. Склады были местом безлюдным и неприятным даже при свете солнца, что уж говорить про темную зимнюю ночь. Дверь на склад открыли и засунули их внутрь. Драконы привязали к одной железной колонне, потолок, Соню — к другой, Кевина — к третьей. Поесть или хотя бы попить им никто не предложил. Два мордоворота остались их сторожить, разрушив надежды Сони и Кейва, что за ночь они смогут что-нибудь придумать и спастись. Ни на какие вопросы их охранники не отвечали, а только грубо посылали или советовали заткнуться. «Завтра вам все объяснят», — напоследок пригрозил тот, кого Кевин... Счел главным в этой пятерке. Уже ночью, когда охранники задремали, Соня решилась на вопрос. «Сможешь воспользоваться эмпатией?» Кевин покачал головой, а потом, подумав, показал покрасневшие под браслетами руки. «Чистый адамант запрещен. Т Теперь я знаю почему». Он несколько раз пробовал, но постоянная изматывающая боль не давала сосредоточиться. Браслеты нещадно жгли и не просто блокировали, а вытягивали из него магию, почище некоторых темных ритуалов. Голова гудела. Из носа шла кровь, которую маг втягивал, ощущая неприятный вкус во рту и в горле. А для направленной эмпатии концентрация нужна получше, чем для большинства заклинаний, и сил требовала куда больше. К тому же Кейф никогда не тренировал эмпатию для такого и боялся, что ударив, Он накроет всех присутствующих, включая Саньяру и Уголька. И если охраняющим их здоровым амбалам серьезно навредить сложно, то неизвестно, как сильный эмпатический удар скажется на девушке и детеныша. Он боялся рисковать. За себя он бояться не привык, но Сони с Угольком. Убивать их не спешат, возможно, еще удастся договориться. А если все же не получится... Придется очень постараться и все-таки рискнуть. Утром пустой склад навестили лично градоправитель и его деловой партнер, сват и инвестор в одном лице. А с ним два мага и десяток обычных наемников. Среди них Кевин без удивления узнал парочку, поднимавшуюся в крепость и гревшуюся у его костра. Тот, который представился Араграм, незаметно поднял брови развел руки, дескать, ничего личного, работа такая. А вот целителя, Алана Гросса, видеть было неприятно. От коллеги по цеху маг такого не ожидал. Но Алан стоял в сторонке и делал вид, что он не при делах. «Так это они?» Торис, тесть Дерека, с недоумением разглядывал мага и Саньяру. Сам он был среднего роста, светловолосый, худощавый и совершенно обычный. «Эти двое смогли то, что никто больше?» И прозвучало это не комплиментом Кевину и сони а упреком всем остальным. «Кевин Милт, маг», — раздраженно ответил градоправитель, — «сильный и из лордов». «Главное, что не из высоких», — отмахнулся делец. А потом подошел к дракону, правда, весьма точно выверив дистанцию, чтобы до него поводок не дотягивался. «А вот и наш дракон», — удовлетворенно заметил он и улыбнулся оскалившемуся угольку. «Полностью здоровый и уже немного прирученный». «Поэтому мы и не спешили», — недовольно заметил отец Дерека. «Или у тебя на примете есть другие целители, способные вылечить дракона?» «Да нашли бы!» — отмахнулся делец, продолжая разглядывать уголька. «Что вы хотите с ним сделать?» Кевин уже понял, что его драконы хотят забрать, но зачем именно? «Продать?» — просто и честно ответил Торрелл. «Живой дракон в десять, а то и в двадцать раз дороже мертвого. Может, еще на торги его выставим?» — довольно сощурился делец, уже прикидывающий возможную прибыль. «А ты, значит, у нас маг и специалист по драконам?» Его взгляд скользнул по обожженным адамантам рукам Кевина. Обычному человеку браслеты не нанесли бы никакого вреда. «Если согласишься сотрудничать, уйдете живыми. Если нет, не уйдете». «Подумай», — предложил сомнительную сделку делец. В том, что их в любом случае не собираются выпускать, Кейв был уверен, но попытаться должен был. «Что вы хотите?» «Мы нашли кое-что в Адамантовых пещерах. сцепив пальцы начал местный инвестор они нашли кивнул он на кашнувшего градоправителя пробили один тоннель и попали в пещеры с драконьей стороны представляешь по ним можно подняться и выйти по ту сторону драконьих гор и зачем это вам все еще не понимал киев лезть к драконам чистое самоубийство на поверхность незачем согласился делец а вот внизу в пещерах Ты не представляешь. Настоящее драконье кладбище. Кевин не представлял и не хотел представлять. Драконье кладбище — это последнее, на что он хотел бы посмотреть. «Я сам был в шоке, когда увидел», — поделился с свекор Дерека. «Там огромная пещера, полная драконьих костей. Да они там, наверное, с самого прилета хоронятся. Спускаются умирать». «И что вы хотите?» Нет, маг догадывался, но лучше бы он ошибался. Хотим извлечь кости, конечно, они же огромные, да из них что угодно можно делать. И магию они глушат лучше Адаманта по площади, восторгался Делец. Да за них не только артефакторы и алхимики, кто угодно душу продаст. Если там старые скелеты, то они могут лежать со времен драконьей чумы, и тогда вместе с ними вы... «Поднимите на поверхность чуму», — попытался объяснить ситуацию маг. «И драконы, если узнают, не обрадуются». «Да они здесь все спалят, как только заметят пропажу своих почивших родичей». «Какая чума! Триста лет прошло, даже больше!» — скривился делец. «Вы не понимаете?» «Ты будешь помогать или нет?» — перебил его градоправитель, который уже, кажется, все для себя решил. нет «Но дело ваше», — Делец развернулся. «Слышал, эти склады отлично горят, а на их месте можно будет построить новое и современное, чтобы было куда кости завозить». Видимо, отказ мага его совершенно не опечалил. «Дайте мне дракона, а с этими двумя делайте, что хотите», — Торис протянул руку. Уголек затих даже не рычал. Кейв бы насторожился, а вот этот человек пока плохо знал дракона. Не успел его подручный снять цепь с колонны, как дракон бросился вперед. Тут же среагировали магии, и у Кевина ёкнуло сердце, когда шаровая молния и ледяной вихрь полетели в дракона. Не долетели. Магии основного не знают. Кейв выдохнул. Соня, кажется, тоже. Но дракона все-таки поймали. Натянули цепь и вытащили со склада. Делец, костеривший свое новое приобретение, на чем свет стоит, больше связываться с ним не стал, оставив проблему на подчиненных. Судя по шуму на улице, получалось у них так себе. «Все», — поморщился Тисти Дерека, — «дальше сами разбирайтесь». драконы увели. Сейчас еще часть людей уйдет, и тогда можно будет попробовать ударить эмпатией. Кевин приготовился, стараясь отрешиться от огнем горящих рук и общей слабости. Но в дверь постучали. «Кого там еще принесло?» Делец недобро зыркнул на градоправителя. «У тебя тут бардак и проходной двор. Весь город уже, наверное, в курсе наших дел». «У меня все под контролем», — огрызнулся отец Дерека и кивнул одному из подручных. «Иди проверь, кто там, и скажи, чтобы валил отсюда». Мужчина, поигрывая ножом-бабочкой, отодвинул засов и приоткрыл дверь. "Лен, тебе чего? Пропусти." Одно слово, и дверь распахнулась настежь. Хозяйка борделя прошла внутрь, внимательно оглядев собравшихся. Надо признать, что обычно разодетая и накрашенная, сейчас она выглядела иначе. Удобные ботинки, брюки, просторная кофта на которую сверху накинута меховая жилетка. Смыленные волосы собраны в толстую косу и по вдовью уложены вокруг головы. Первым пришел в себя делец. «Тебе что-то нужно, шлюха?» — рыкнул он, понимая, что его план трещит по швам. Элен грубое обращение не отреагировала. Наверняка в борделе слышала и не такое. «Я пришла за этими двумя». Женщина кивнула на связанную соню и закованного в Адамант Кейва, и драконом. «Ты опоздала, дракон наш, и отпускать мы никого не собираемся. А теперь уходи, пока я не передумал. Жаль терять такое замечательное заведение по глупости его хозяйки», усмехнулся делец. «Вы не поняли?» Мило, как под выпившим и разбушевавшимся клиентам улыбнулся Лен. «Это была не просьба?» «Ах ты шлюха! Взять ее, раз не понимает по-хорошему!» — вышел из себя делец. или ты любишь по-плохому, а?» — так бы сразу сказала. Мужчина сально улыбнулся. Его люди шагнули к колен, и та с грустью вздохнула. Кейв, глядя на нее, покачал головой. «Их слишком много. Воздействие эмпатии на всех не сработает, будет слишком слабым, размазанным». Таким можно создавать мирную атмосферу в борделе, но против убийц и конченых отморозков не пойдет, только разозлит. И тогда женщина подцепила висевшую поверх кофты цепочку с кольцом, обычное украшение вдовы, и одним движением стянула его с головы, спрятав в карман.